Глава 47. Незнакомку так и не вернули, даже спустя два дня. Я надеюсь, что ее просто решили перевести в другое место, а не убили. Дрожь в теле исчезла, а это значит, что организм восстановился, и меня заберут вскоре вновь. Я смотрю на часы и мысленно отчитываю время, когда в камере появится обед. Ровно секунда в секунду. Еда тут безвкусная, но должно быть в ней содержится все то, чтобы поддерживать наш организм в тонусе, поэтому приходится запихнуть в себя это. Душа в камерах нет, но нам предоставляют такую возможность раз в неделю по очереди и в сопровождении минимум четырех человек. Правда, вода ледяная. Благодаря последнему пункту я сделала небольшой вывод. Там, где мы находимся, вряд ли это место под землей. Потому что, вспоминая то, что нам говорили, то горячая вода в большинстве случаев доступна только в подземных местах, где трубы еще сохранились и к ним смогли подключиться. Поэтому, полагаю, мы на земле, а не под ней. — Как думаете, что с ней случилось? — спрашиваю крестьяна и Картера, имея в виду незнакомку. — Ничего хорошего, — ответил Кристиан. Ее не просто так держали, значит, она тоже для чего-то была нужна. Да, он прав, только для чего? Кого заберут следующего из нас? Мне страшно, что это случится, как и с этой незнакомкой, что мы можем увидеться в последний раз и не понять этого. Сегодня мы почти с ними не разговариваем. Наверное, каждый из нас обдумывает свое. Мы стараемся найти выход там, где его нет. Я вспоминаю тех, кого потеряла за столь короткое время. Слишком много смертей. И мне страшно осознавать, что их может быть еще больше, если правительство не остановить. Если бы мне удалось снять браслет, то шансы на побег значительно увеличились. Я бы смогла тут сравнять все с землей. А так могу лишь думать об этом. Вновь слышны шаги. Мое сердце замирает в груди, а затем бьется с бешеной скоростью, когда я понимаю, что скоро последует. Кажется, дрожь охватила не только сердце, но и всю меня, потому что Картер говорит, «Нужно продержаться, Сара. Что бы они ни делали, надо держаться». «Знаю. Я принесу голову Норвуда тебе на блюдечке, когда выберемся, за то, что он делал». Я нервно усмехнулась, понимая, что он не шутит. Кажется, Кристиан тоже услышал, потому что посмотрел в его сторону. Из-за поворота показались целых пять военных мистер Фестер и доктор Райт. Плохой знак, раз их так много. Что-то мы с вами немного затянули, тут же произнес мистер Фестер. Из-за того, что некоторое оборудование сейчас проблематично достать, то приходится долго ждать. Но теперь, когда все приехало, Мы можем наконец-то начинать. Мужчина улыбнулся и рукой указал в сторону крестьяна. Мистер Роял идет с нами, а этих двоих пока усыпить. Крестьян. Все нормально, Сара. Постарался успокоить он меня. Ничего не нормально. Я подошла вплотную к двери и прямо посмотрела на человека, убившего мою мать. Что вы собираетесь делать? Тем временем в камеру Кристиану зашли и попытались выпроводить его. Он дал отпор, врезав одному из военных. — Эй, не троньте его! Кристиан, осторожно! — крикнула ему, когда увидела, как военный достал электрическую палку. Кристиану удалось увернуться четыре раза, прежде чем военный попал по нему. Тело мужчины затряслось из-за разряда тока, и он упал на живот, с трудом открывая глаза. — Оставьте его! — Телекинезом я попыталась выломать дверь или откинуть военных от его тела, но единственный результат, который это мне принесло — сильное головокружение. Его утащили, а мистер Фестер остался с доктором одни. — Любовь — прекрасное чувство, мисс Льюис, ведь она заставляет нас совершать необдуманные поступки. — Вам-то откуда это знать? — мой голос сорвался. Вы должны это спросить не только у меня, но и у него. Кивком головы он указал в сторону соседней камеры, где находится Картер. Переведя взгляд, увидела, как Картер смотрит прямо на доктора и мистера Фестера. Он молчит, не шевелится, но мужчина весь напряжен. Кажется, если бы он смог, то проломил бы стену и убил бы их. Достаточно разговоров на сегодня. Пустите газ, сказал он кому-то и через две секунды в наших камерах начал появляться едкий дым, точнее, усыпляющий газ. Я закашлялась, а мои глаза начали слезиться. Прикрыла нос и рот рукой, замечая, что Картер поступил так же. Упала на колени и задержала дыхание, понимая, что голова опять кружится. Вдох, потому что больше не могу. И кашель усиливается. Позже чувствую, что уже лежу на полу, а глаза закрываются. — Ты думаешь, что это хорошая идея? — спрашивает Меган, прикусывая нижнюю губу. — Девушка всегда так делает, когда нервничает. — Нет, но так мы узнаем, что он из себя представляет. Возможно, то, что мы задумали, покажется совсем безрассудным. Джейдену я специально ничего не сказала, как и Одри. Эти двое стали бы отговаривать, либо согласились, но при условии, что тоже участвуют. Меган же узнала случайно, а так и собиралась сделать это одна. За то время, что мы находимся в лагере, то пробовали сбежать лишь дважды, и оба раза терпели неудачу. Последствия были весьма неприятны. Такие, что у нас пропало повторное желание поступать так же. В прошлую встречу этот ненормальный Картер сказал, что хочет пообщаться с нами так, чтобы никто не мешал то есть без лишних ушей и глаз, даже камеры пообещал, что отключит. Интересно, как доктор на это согласился? — Да, мы закованы в браслеты и в ошейники, но даже так нас боятся. — Правда, Картер продолжает с нами общаться не один на один, а по двое или трое человек. — Вот и мы с Мэг, если я не ошибусь, должны с ним встретиться с глаз на глаз. — Знаю, что у нас не получится уйти далеко но так хотя бы пойму, насколько он важен для правительства. Я с Меган стою в стороне чуть подальше от остальных и вспоминаю все то, что успела запомнить за это время. На поясе у Картера хранится пистолет, и всегда в одном и том же месте. Мужчина несколько раз что-то записывал в записную книжку то левой, то правой рукой. Значит, он одинаково хорошо владеет ими. Скоро узнаю, настолько же он хорошо дерется, как и выглядит. Сара, Джейден окликнул меня и парня доктор Райт. «Идите сюда!» Я переглянулась с Мэг, понимая, что ее не назвали. «Но почему?» «По моим расчетам, это должны были быть мы!» «Ты какая-то задумчивая!» произнес Джейден, догоняя меня. «Тоже догадываешься, зачем нас зовут?» «Да». «Вот и мои дорогие образцы!» произнес доктор с мерзкой улыбочкой на лице. — Думаю, вы знаете, куда мы сейчас пойдем. — К Картеру? — Верно, Джейден. Рукой он велел нам идти вперед. — Черт, а мы с Мэган уже все придумали. Теперь придется действовать или одно, или оставлять все до следующего раза. Я поджала губы, чувствуя себя глупо. — Когда он уже, наконец-то, выберет себе кого-то, заплатит и уедет, — произнес вслух доктор. — Это вы про Гартера? — уточнил Джейден и тут же добавил. — Он выбирает себе людей, чтобы что? Забрать? — Не ваше дело, мистер Ройл. Но, уверяю вас, эссару, он никогда не заберет. — Почему? — вырвалось у меня. — Потому что вы мои особенные образцы. Однако запретить ему общаться с вами или другими моими любимцами, к сожалению. — Я не в силах. — Почему? — повторила еще раз. Доктор слегка обернулся и произнес так, что я поняла, как он боится этого Картера. — Потому что вы не знаете, что он за человек. Когда дверь открылась, то я тут же увидела стоящего посередине комнаты мужчину в привычном одеянии. Классические брюки кремового цвета и светлая рубашка, рукава которой закатаны до локтей. На правом запястье часы, обувь у него тоже в классическом стиле. Посередине стоит стол с красной сигнальной кнопкой и три стула по разные стороны. — В случае, если что-то пойдет не так, то ты знаешь, куда нажимать, — Картер, — произнес доктор и косо глянул в нашу сторону. — Это не понадобится, Норвуд, — заговорил мужчина, обходя стол. — Уверен, мы просто с ними поговорим, как и всегда. И они будут свободны. Никому же из нас не нужны лишние проблемы, — с отозвался он. Доктор удалился, и электронная дверь закрылась за ним самостоятельно. Впервые в этой комнате, где нет ни одной камеры. — Почему вы стали говорить там, где мы представляем вероятную угрозу, не под наблюдением? — Не люблю, когда подслушивают Сара. — Как ваши дела? Мы с Джейденом промолчали, а я подумала, как мне приблизиться к мужчине и не вызвать подозрений. — Кстати, Джейден, все хотел тебе сказать, что ты похож на брата. Мои глаза округлились, а Джей застыл рядом. — Интересно, в кого вы пошли? В мать или отца? В... — Вы знаете Кристиана? Голос у моего парня такой, будто ему сдавили горло. — Конечно, — улыбнулся он. Мы пересекаемся с ним чаще, чем хотелось бы. Все-таки наши лагеря ограничат друг с другом». «Что?» Я заметила, как плечи Джейдена дрогнули при последних словах Картера. Джейден почти не рассказывал про своего брата, ведь мы с ними и с другими договорились, что тема прошлая под запретом, чтобы это не причиняло столько боли. Но то, что он у Джейдена есть, я знаю. Как и сказал парень, его зовут Кристиан. То, что сейчас выдал Картер, — это адекватный человек не стал бы говорить такое. До сих пор Джейден не знал, что с его братом, и не знал, где он. А сейчас Картер ему буквально сказал, как близко крестьян. Вы врете, — проговорил Джейден, а Картер двинулся с места в нашу сторону. — Почему же? Потому что другой бы на моем месте промолчал? — Возможно. — Сара, ты тоже сегодня молчалива. — По-моему, в прошлый раз мы с вами все обсудили, — пожала плечами, наблюдая, как он приближается. Я кинула несколько раз взгляд на его бок, пытаясь понять, при нем ли пистолет. Он остановился в четырех шагах от нас, и я посмотрела ему в глаза, пытаясь понять, что он за человек. — Что Норвуд делает с тобой? Его вопрос тоже выбил меня из колеи. Картер сделал шаг по направлению в мою сторону, но Джейден закрыл меня плечом, вставая рядом. — Мистер Ройл, вы еще юны, поэтому дам вам совет. Если понимаете, что не выиграете, то не стоит начинать то, о чем пожалеете. Не будь у меня браслета, то я бы посмотрел, кто бы проиграл. — Все нормально, Джей, — сказал ему, бросая еще один короткий взгляд в сторону пистолета, который все-таки обнаружила. Мне, наоборот, нужно, чтобы Картер подошел еще немного. Я обошла парня и встала напротив Картера в двух шагах. «Вы правда не знаете, что доктор Райт делает с такими, как мы? Или хотите услышать все в подробностях от первого лица, а еще лучше увидеть? Тогда стоит обратиться к нему с данной просьбой». Он опять вызвал только злость и ненависть. «Наверное, это самый подходящий момент, чтобы выхватить пистолет. Я достаточно близко, а он предельно расслаблен и смотрит все еще на меня, но только на лицо, улавливая и изучая эмоции». Я уже собираюсь делать это, как Картер сам достает из-за пояса пистолет и направляет его в мою сторону. Замираю. Он не мог понять. Мои глаза расширяются, и мне даже кажется, что он выстрелит. Но мужчина говорит. Если уж надумала, то не стоит тянуть Сара. Секунда может стоить жизни. Джейден за моей спиной тоже не шевелится. Я ощущаю его напряжение так же хорошо, как и собственное. Картер дотрагивается до моей руки и вкладывает в нее этот пистолет. Не понимаю, зачем он это делает, но тут же я направляю дуло в его грудь. — Вы только что отдали собственное оружие, — пормочу я, до сих пор думая, что мне это привиделось. — Верно. — Зачем? — Ты же и так хотела его забрать, — спокойно ответил он, будто это что-то объясняет. — Решил тебе помочь. — Вы больной. — Ты мне уже не первое это говоришь с улыбкой отзывается мужчина. — В нем нет пуль? Это бы объяснило, почему он так легко его отдал. — Можешь выстрелить и проверить, но у тебя будет только одна попытка, потому что тут же на звуки выстрела сбегутся. Так что не растрачивай ее зря, Сара. — Тогда вы понимаете, что я могу вас убить, Картер? — Да. — Сара, это ничего не даст, — сказал Джейден, но я не обратила внимания на его слова. Если собираешься пристрелить меня, то целься в голову. Это второй урок. Всегда целиться в голову, потому что тот, на кого ты будешь наставлять оружие и стрелять, может оказаться в бронежилете. На вас бронежилет? Да. Я немного поднимаю пистолет и уже целюсь ему в голову. Мы вновь смотрим друг другу в глаза. Кажется, в его взгляде нет ни капли страха, только интерес. Он развлекается таким образом. «Видимо, я не ошиблась, когда при первой встрече посчитал его странным, ибо это слово идеально его описывает». Мужчина приподнимает одну из бровей, как бы спрашивая у меня, как я поступлю. «Как поступите, мисс Льюис?» «Думаю, все-таки выстрелю», — сняла пистолет с предохранителя. «Вряд ли меня тоже убьют за такое». «Норвуд, скорее всего, даже поблагодарил бы». Эта информация заставляет думать, будто доктор недолюбливает Картера. Но тогда зачем они сотрудничают? Но ты не выстрелишь. И что же меня должно остановить? Кнопку вы не собираетесь нажимать. Оружие отдали добровольно. Я бы подумала, что вы хотите умереть. Твое прошлое. Что? Тебя остановит прошлое, Сара. Не понимаю его. Причем тут мое прошлое? Да что вы знаете о моем прошлом? Я стиснула челюсть и сильнее сжала пистолет, чувствуя напряжение в теле. Этот мужчина только и делает, что вызывает во мне злость, но не ненависть. Если доктора я ненавижу, то тут просто раздражаюсь и злюсь, потому что не понимаю его. Не могу объяснить ни его действия, ни его самого. Я выдохнула и опустила пистолет, обошла Картера, слегка задев плечом, и положила оружие на стол. — Я не сделала это сейчас из-за того, что пока не вижу смысла, а не того, что вы там себе надумали, — сказала, не оглядываясь. — Вы что-то проверяете, но прекращайте, потому что в следующий раз я могу передумать. И вы меня не знаете, Картер. Я открыла глаза, все еще видя перед собой отголоски прошлого. Тогда это была наша с ним последняя встреча. После того дня Картер больше не приезжал в лагерь, И я подумала, что мужчина одумался. А через три месяца Терра вытащила меня оттуда по его приказу. Мои руки вновь оказались привязаны к койке. Только теперь я нахожусь не в том месте, где была до этого, а все в той же камере. Оборудование перенесли сюда. Меня переодели в медицинскую рубашку, которая достает до колен. Ноги тоже оказались привязаны. Я посмотрела в сторону, где находится камера Картера, и обнаружила его в сознании который тоже прикован, но только к стулу, и смотрит на меня. На нем опять только одни штаны. Его камеру также переоборудовали. — Каждый раз перевозить вас туда и обратно несколько неудобно, — заговорил доктор Райт. — Поэтому мы решили поступить таким образом. Правда, с крестьяном так не получилось, поэтому придется ему пожить от вас отдельно. В моей камере находится только он, а у Картера двое военных, которые следят за ним, как будто он привязанный и способен что-то сделать. — Сегодня мы попробуем еще раз, Сара. Доктор начинает набирать в шприц ту желтую жидкость, от которой у меня начинаются галлюцинации. — Мы снимем с вас браслеты, чтобы дать волю силе. — Не волнуйтесь, эта комната надежно защищена. Она выдержит даже ядерный удар. Так что вы ничего лишнего не повредите. Дыхание участилось, и я замотала головой, когда доктор с полным шприцем двинулся ко мне. — Не надо! — Сара, нам нужен результат, пока он есть, но слабый. Ты сама понимаешь, что мы ждем большего. Игла вошла под кожу так же легко, как и в прошлые разы. Я прикрыла глаза, сдерживая слезы и стараясь успокоиться. Но уже через минуту моя голова начала крутиться из стороны в сторону, стараясь прогнать видения, которые еще не приняли четкие очертания. — Сара, слушай мой голос! — услышала я словно издалека голос Картера и открыла глаза, видя уже перед собой незнакомую женщину, которая сняла браслет. Я тут же воспользовалась телекинезом и впечатала ее в стену. «Вы этого хотите?» громко проговорила, и мне даже удалось приподнять голову, чтобы посмотреть на доктора, который уже скрылся по ту сторону стены. Его лицо стало двоиться. «Им это и нужно!» ответил Картер, и я перевела взгляд на него. Кажется, он попытался успокоить меня, и я отвлеклась, а женщина успела скрыться за дверью. «Телекинез», — прочитала по его губам последнее слово когда уже вообще перестала понимать и слышать его голос. «Сосредоточься на мне!» «Не могу!» Кажется, я это прошептала, а дыхание стало совсем прерывистым. Окружающая обстановка начала исчезать.